Глава 9. По прибытии в следующий после «Ледяного мир» я снова начал периодически сканировать местность на предмет разных магических аномалий и, естественно, подробно изучил список ценных ресурсов из альманаха Харика. Причем не только для этого мира, а вообще весь целиком. Правда, это пока была неосознанная информация, а просто что-то наподобие картины, которые ты можешь в любой момент вызывать из памяти. Чтобы можно было оперативно использовать эти данные, их нужно было вначале обдумать и разложить по полочкам. К сожалению, энергетическая насыщенность этого мира оказалась еще меньше, чем у предыдущих, что пагубно сказалось на количестве встреченных аномалий. За все время я нашел лишь две, и хоть какую-то ценность представляла одна из них. Вторая была просто необычным пересечением природных магических потоков, представляющей разве что научный интерес. Однако именно эта моя привычка периодически сканировать местность спасла нас от куда больших потерь, чем недополученная прибыль с продажи найденных ресурсов. Началось все со схрона, точнее с точно такого же маскировочного поля, что прикрывало разграбленный мной и караванщиками схрон. О находке я тут же сообщил неклату. Мог, конечно, и зажилить, но в результате прошлой находки я получил не только две трети добычи, но и несколько документов, выписанных главой каравана, и подтверждающих право собственности на артоке и накопители, так что делиться иногда полезно. Кроме того, если в прошлом схроне не было подленок, то это не значит, что так же будет со следующим. А может быть, это сработала моя интуиция, так как стоило нам отойти от каравана на несколько сотен метров, как я смог разглядеть под маскировочным полем движение. Около тридцати неслабых источников энергии. Подробности на таком расстоянии было не разглядеть, но догадаться большого ума не нужно, Это был не схрон, это была засада. Остановив движение отряда, мы начали медленно отходить к каравану, пытаясь создать впечатление, что мы просто решили прогуляться, толпой в 30 человек, в направлении засады. В общем, не прокатило. Маскировочное поле начало стремительно приближаться со скоростью бегущего под амулетным усилием человека. Мы тоже не стали более тормозить и рванули изо всех сил к каравану. Мастера Гара, не обладающего нашей скоростью, охранники подхватили за руки и просто потащили. Кричать о нападении мы начали заранее, так что к моменту соединения с караваном он уже был покрыт защитным полем, тем самым, что использовалось при перемещении через портал, и лихорадочно перестраивался в защитный порядок. Тут бы и мне свалить в суматохе, но не кстати подвернулся десятник охраны и начал давать дельные приказы по обороне, и меня подвели армейские привычки». так что сам не понял, как оказался на левом фланге нашего построения, прикрывая один из проходов между фургонами, поставленными в круг. По выработанной тренировками привычке я перевел защиту на максимум и призвал ртоки. Как потом оказалось, сделал я это зря. Опытные противники сходу определили во мне опасного бойца и направили тройку рубак, основной задачей которых было убивать таких соперников. Подвел их собственный опыт – Офицеры и маги Империи традиционно сильны на средних и дальних дистанциях, умело применяя боевые артефакты и массовые заклинания, поэтому лучшей тактикой боя с ними было как можно быстрее сблизиться и истощить защиту в контактном бою. Я же при внешнем сходстве защиты боевыми амбулетами не владел, а мощные заклинания не отрабатывал. Дух мог бы сформировать парочку плетений, пока мы бежали, но приказать ему я не догадался». Так что основную опасность представлял именно на ближней дистанции в 10-15 метров, где работали ртоки, которые нападающие то ли не заметили, то ли не распознали. Как бы там ни было, две раскаленные добила энергетические плети стали смертельным сюрпризом для двух из трех противников. Третьего же окутала похожая на мою защита, которая успешно отвела касательный удар правого хлыста. К такому развитию событий враг явно был не готов, поэтому на секунду замешкался. Получив уже два полноценных удара, последний из которых ощутимо прогнул его защиту. Чудом избежав третьего удара, враг рванул в противоположную от меня сторону. Совершенно логичный шаг, но в тот момент он меня так взбесил, что я рванул за ним на полной скорости. Путь отступления враг выбрал в направлении скопления своих союзников. Может, хотел позвать на помощь или еще что. В общем, союзникам не повезло. Противник проскользнул сквозь строй, никого не задев, а потом в него бешеным миксером вломился я. Слабенькие артефактные щиты ртоки снесли, не заметив, оставив после себя одну большую кучу изрезанных буквально на куски тел. Учитывая нашу скорость, для обычного человеческого восприятия все должно было слиться в один миг. Вот строй врагов, и вот его нет. Оценив то, что осталось после миксера, мой противник, уже не пытаясь как-то тактически извернуться, Стал банально драпать по прямой в сторону леса. Скорости у нас оказались почти равны с небольшим моим преимуществом, так что догнать я его смог только у опушки. И тут противник показал, что не так прост, как я себе представлял. То, что у меня не было боевых амулетов, не означало, что их не было у него. Что и подтвердила волна сжатого воздуха, отбросившая меня на пару метров. Если бы не защита, то она бы еще и разделила меня на две половинки, Выигранной форой враг воспользовался в полной мере, скрывшись среди зарослей. Он, видимо, думал, что в чаще я не решусь его преследовать или потеряю. Как же, магическое зрение еще никто не отменял. Вспомнив, наконец, о магии, я приказал духу скастовать что-нибудь убойное против быстрого и хорошо защищенного противника. Надо сказать, что скоростное передвижение по лесу удавалось моему противнику лучше. Он знал, в какой бурелом можно вломиться и не застрять при этом. Мне же приходилось делать крюк. Вот только сильно оторваться ему не удалось, а потом дух выпустил заклинание, никак не проявившееся визуально, но отлично различимое в магическом зрении. Из моей ауры ударил в сторону противника тонкий луч, как шило, проколовший его защиту. И, в общем, на этом все закончилось. Когда я подошел, враг лежал на земле. На нем не было ни единой раны, но он был совершенно точно мертв. Мысленно дал себе обещание обязательно выучить заклинание, примененное духом, и защиту от него, защиту особенно. Прикинув, что возвращаться к каравану прямо сейчас смысла нет, на тех скоростях, что используют бойцы с амулетами, все так или иначе должно было уже закончиться, я решил посмотреть, чем же меня так приложили, что даже моя защита не смогла полностью погасить воздействие. В магическом зрении враг выглядел куда печальнее, чем в обычном, А тауры остались одни изорванные клочки. А вот амулеты оказались вполне работоспособны. У противника был полный офицерский комплект артефактов. Они вообще-то могут сниматься, несмотря на то, что имплантируются под кожу, но только по желанию своего хозяина. К сожалению, теперь снять их с трупа не получится. Или получится. Оглядевшись вокруг, будто и так это не делал с помощью магического зрения, я снял защиту и выпустил свое энергетическое тело. приказав духу временно не слушаться моих приказов, запустил в остатки ауры и тела врага тысячи жгутиков-капилляров. Точно таких же, что связывали мое энергетическое тело и ауру. Пришлось долго концентрироваться, пока я не почувствовал свою новую конечность так же, как чувствовал свое тело, когда применил к себе заклинание обморока. Только на этот раз вата, закрывающая память этого тела, была почти непроницаемой. Но мне в ней и не нужно было копаться. Я сосредоточился на одном действии, приказе амулетом деактивироваться. И когда показалось, что ничего уже не получится, я услышал слабый отклик, а в магическом зрении стало видно, как на теле врага проявляются магические татуировки. И было их значительно больше, чем у меня. На каждой руке у него оказалось по два дополнительных модуля. Еще один находился на затылке. Это, правда, искупалось всего одним накопителем на спине против моих четырех. Собрав черные капельки амулетов, ну и сняв пояс с ножными для меча и кинжалом, чего добру пропадать, я было двинулся к каравану, но тут же остановился, вспомнив, что забыл кое о чем. Мое энергетическое тело все еще было соединено с аурой врага, а этого мне не надо. И тогда я впервые воспользовался своим умением поглощения, просто сожрав остатки ауры. Именно таким образом пустотники обычно кормятся. В плотном мире этого не требовалось. Для жизни было достаточно перерабатываемой энергии планеты. Только когда уже почти дошел до каравана, и меня начала отпускать адреналиновая накачка, я осознал, что натворил. Блин, сожрать человека, соединить в свое энергетическое тело с почти трупом. Меня начало слегка мутить, так что к каравану подошел, имея зеленоватый оттенок лица. Опасности уже не было. Еще не выйдя из леса, понял, что наши победили. Охранники перевязывали раны, стаскивали трупы и собирали трофеи. Как я потом узнал, в бою мы потеряли трех человек, и еще пятеро находились в тяжелом состоянии. А нападающие полегли в полном составе, все 34 человека. Учитывая их отличную боевую подготовку, не худшую, чем у охранников, мы легко отделались. Первым делом я нашел Мису, перевязывающую глубокую царапину на левой руке, и перепугавшуюся до икоты рину. Неведомым образом девушки уже знали о моем подвиге и смотрели с нескрываемым восхищением. Со стороны моя погоня за прытким врагом показалась всем отчаянной попыткой вывести из строя ударный кулак нападающих, а не тем, чем было на самом деле. Теперь все охранники считали своим долгом подойти и поблагодарить за ту сумятицу, что я внес в порядке атакующих, которая позволила перебить их по частям. Вот так и становятся героями». С момента нападения у меня будто бы переключили в мозгу рубильник с положения турпоход в положение конвой. Все эксперименты были отложены в долгий ящик. Я больше не пропускал ни одной тренировки с охранниками, заставил духа постоянно держать в ауре четыре мощных боевых заклинания, несмотря на нехилый расход энергии, и навестил Рига, купив у него два офицерских комплекта артефактов для Рины и Мисы, стребовав скидку за опт. охраннице, я его просто подарил. Арине выделил на время похода и теперь в дополнение к плаванию гонял девочку как новобранца на плацу, обучая мгновенно выполнять команды и держаться за моей спиной не отставая. Кроме того, я имплантировал себе часть модулей, снятых с врага. Это были четыре боевых артефакта, недостающих в моем комплекте, позволяющих атаковать врага на средней и дальней дистанции. Каждый артефакт мог создавать только один тип заклинаний — но они были достаточно гибкими в обращении, обладали собственными небольшими накопителями и возможностью автономно атаковать указанных противников. Амулет же, располагавшийся на затылке, предназначался для управления другими бойцами и целеуказания. Он образовывал между несколькими людьми нечто вроде мысленной связи, по которой можно было оперативно отдавать команды. После недолгого обучения Рина стала мгновенно выполнять мои распоряжения. Достаточно было захотеть, чтобы она, например, сместилась влево на пару метров, и она уже начинала это делать, а синхронные атаки у нас получались просто на заглядение. Я даже передал девочке трофейный пояс с мечом и кинжалом, хотя втайне надеялся, что они ей никогда не пригодятся. Вот так, тренируясь и сканируя окружающую местность на предмет засад, мы добрались до крайнего портала, который должен был стать для меня конечной остановкой в этом путешествии. Дальше двигаться к центру империи караван не собирался. Это было просто невыгодно. Следующие порталы уже принадлежали населенным мирам, и за провоз груза взималась немалая пошлина. Гораздо выгоднее передать товары на склады восточной торговой компании и доверить ей дальнейшую транспортировку, а самим передохнуть в более или менее цивилизованной местности и двинуть дальше в дикие миры. Я же хотел вначале обосноваться в этом мире, являющемся по сути торгово-сырьевой колонией империи, и уже на месте решить, куда двинуться дальше. Новый мир, кроме цифробуквенного обозначения на портальной сетке В27, имел еще и собственное название «Тон-Аку», что в переводе с одного из туземных языков означало «горячие пески». И, надо сказать, своему названию мир более чем соответствовал. По крайней мере, видимо, из крыши башни области. На юг и запад, сколько хватало взгляда, тянулись бесконечные холмы барханов, однако, если посмотреть на северо-восток, то впечатление о нахождении в безлюдном центре пустыни сразу пропадало. Там, на каменистой возвышенности, располагался целый город, который, несмотря на свое необычное расположение, похоже, процветал. Во всяком случае, впечатление заброшенности не производил. Одни стены в добрые 10-12 метров, сложенные из известняка, говорили о некоторой зажиточности. Вокруг плиты портала было построено нечто, что с некоторой натяжкой можно было назвать «фортом», Хотя я бы скорее назвал это сооружение «невысокой каменной башней с дыркой посередине», где, собственно, располагались сам портал и небольшая площадка для разгрузки. Нашему каравану здесь было тесно, так что после пары минут препирательств со стражниками форта массивная металлическая решетка на входе начала подниматься, открывая нам путь в сторону города. Как я понял, взымание пошлин с караванов в список обязанностей стражей не входило, Они выполняли исключительно оборонительную функцию, так что Неклату достаточно было показать свой нагрудный знак, являющийся одновременно символом статуса главы межмирового каравана и лицензией, выданной империей на его организацию. Еще можно было бы показать знак принадлежности к восточной торговой компании, которая являлась де-факто владельцем и организатором почти всего местного бизнеса, если не считать парочки компаний поменьше, подбирающих обедки со стола своего главного конкурента. Дорога до возвышенности была заботливо выложена камнями и присыпана гравием, чтобы животные и повозки не вязли в песке, так что караван добрался до стен уже через четверть часа. Местные называли город Арикоту, что означало «город небес», и само по себе говорило о среднем уровне жизни населения за его пределами. Арикоту жил за счет межмировой торговли, что обуславливалось крайне высокой концентрацией порталов на очень небольшой площади. Здесь их было целых шесть, причем два на территории города. В сторону империи вел лишь один из них, самый загруженный. С него город получал львиную долю доходов, но и второй портал не пустовал. Его активно использовали для доставки варикоту, продовольствия, древесины, строительного камня, даже воды. Рик еще на той стороне портала приказал мне переодеться в лучший костюм, и ждать его сигнала, если я хочу взять за товар максимальную цену, конечно. Что он имел в виду, стало понятно сразу, как только наш фургон пересек двойные ворота башни. Сунув мне в руки вывесистый рюкзак, непривычно импозантный, одетый с иголочки оценщик, махнул рукой стоящему неподалеку рикши, и мы двинулись по лабиринту узких улочек в сторону представительства одной из компаний, занимающихся скупкой природных ресурсов. Как потом объяснил Рик. нужно было успеть раньше других оказаться на месте в скорости в представительство должны были сунуться пришедшие вместе с караваном старатели неудовлетворенные ценами предложенными восточной торговой и до нужного нам человека будет уже не добраться два темнокожих как негра амбала проводили нас подозрительным взглядом но останавливать не стали оценив качество одежды и уверенную походку к нам тут же подскочил какой то молодой парень восточных кровей и между поклонами и изъявлениями радости по поводу нашего прихода умудрился выведать у нас цель посещения. Узнав, что мы хотим увидеть управляющего и обсудить с ним продажу крупной партии товара, он на секунду призадумался. С одной стороны не хотелось упускать клиентов, а с другой — беспокоить шефа по пустякам. Но все-таки, кланяясь и благодаря, провел на второй этаж, где в настоящем, оформленном по имперским стандартам кабинете, нас уже ждал управляющий. Его звали Вазгорд, и выглядел он лет на двадцать, то есть, на мой взгляд, слишком молодо для занимаемой должности. Как оказалось потом, лишь выглядел. В империи люди имеют такой возраст, какой им позволяет их материальное состояние, так что выглядеть пожилым мужчиной или стариком среди бизнесменов было не принято. Все равно, что ездить на подержанной ладе у нас, статус, ну и вообще старость мало кому нравится. Вазгорд посадил нас в удобные кресла, Профессионально выведал кто мы и откуда, рассказал забавную историю и плавно перешел к интересующему вопросу – предложению по продаже ресурсов. Рик попросил меня показать уважаемому Васу образцы наших товаров, которые я и нес все это время. Травы и корешки были разложены по деревянным пеналам, которые создавали основной вес. Теперь Рик открывал их один за другим, педантично перечисляя по памяти количество каждого из имеющихся лотов. Вежливое выражение лица слетело с управляющего, только когда Рик дошел до товаров, найденных мной в моем мире. Остальное было хоть и дорогими, но все-таки часто встречаемыми в продаже растениями, как, например, женьшень или хороший китайский чай. Эти же товары были настоящим эксклюзивом, типа корня мандрагоры или рога-единорога. Все слышали, но никто не видел. Учитывая отличную сохранность, закупочная цена обещала быть очень и очень приятной. но самое сладкое Рик оставил напоследок. Он поставил перед управляющим небольшой ларец из красивого поделочного камня с сетью охранного заклинания внутри и ловким, почти торжественным движением откинул крышку. Внутри лежали все найденные в схроне накопители и часть извлеченных мною из земли. Вас город почти благоговейно провел пальцами по камешкам. При этом перстень на его правой руке слегка засветился. Но даже если бы и нет, то не распознать в нем мощный артефакт со встроенным интеллектом, вроде моего духа, с моими возможностями, было несложно. «Очень хорошо», — наконец сказал управляющий, откинувшись на спинку кресла. «Мы возьмем все, если, конечно, цена не окажется слишком велика». «Учитывая, что на рынках империи за растительные ингредиенты можно взять порядка пятисот тысяч, но только после длительной и дорогостоящей обработки протестующий замахал руками вас». то мы готовы уступить вам всю партию за какие-то триста тысяч ора. Довольно крупная сумма. Изъятие ее из оборота существенно снизит наши активы. Не страшно. Мы готовы предоставить вам рассрочку, скажем, половину сейчас и половину в течение года, и всего 50 тысяч сверху. «М, -м, -м, -м, -м, -м, м обрадовался такому щедрому предложению управляющий. Пожалуй, не стоит. Хорошо, пусть будет по вашему, если весь товар в таком же состоянии. Сделка? «Сделка». «Ваши условия по накопителям?» «По нижней границе цен на рынке империи», предложил Рик. «В спорных случаях независимая экспертиза или снятие с продажи». «И еще один нюанс», Рик покосился на меня. «Этот пункт я продавил своим волевым усилием. Один самый большой по емкости накопитель после обработки нам нужен для собственных нужд». Управляющий поморщился. «Вы уверены?» «В каждой партии на крупные камни приходится до 80% цены. а их всего-то три-четыре, в лучшем случае шесть. К сожалению, это требование мага, нашедшего партию». Рик развел руками, будто извиняясь. «Жаль, жаль», — повздыхал управляющий. «Но опять же, продавать необработанные камни по цене готовых накопителей». «Минус двадцать процентов?» «Десять». «Пятнадцать?» «Сделка?» «Сделка. Заключим договор?» «Конечно». С формальностями справились быстро. Управляющий вызвал с помощью артефакта секретаря, и быстро описал ему достигнутые договоренности. Через пару минут готовый договор был перенесен с большой магической книги на металлическую пластину, такую же, как те, что использовал Горзис для заключения контрактов. Имперский стандарт. Рик и управляющий коснулись пластины, и текст договора отправился в имперскую канцелярию, чтобы через некоторое время оказаться в главном имперском архиве на вечном хранении. Когда сделка будет окончательно завершена, Соответствующая отметка окажется на листе и отправится в догонку за текстом. Образцы мы оставили в специальном сейфе и обещали быть через пару часов с оставшимся товаром. Во избежание разного рода махинаций, вся работа с товаром происходила в присутствии представителя заказчика. Нет, если доверяешь партнеру, можно и не приходить, но тогда, как говорится, сам виноват, если в результате какого-либо происшествия количество или качество товара окажется чуть ниже твоих ожиданий. Присмотреть за тем, чтобы все оказалось честно со стороны покупателя, вызвался, естественно, я. Понаблюдать за работой имперской конторы было интересно. Покупатели тоже решили подстраховаться, выделив нам сопровождение в лице четырех здоровенных лбов, наподобие тех, что мы встретили при входе. Товар мы привезли в факторию на загруженном под крышу в фургоне Рика, двигаясь исключительно по центральным улицам, чтобы не застрять, но и во избежание неприятностей. Потом была долгая разгрузка и сортировка. Важное от осознания собственной значимости оценщик ходил вдоль рядов ящиков, придирчиво проверяя каждый листочек. Это действие мне быстро наскучило, так что я направился вместе с подошедшим старичком, которого привлекли для оценки кристаллов-накопителей. Своего специалиста этого профиля у компании, видимо, не было. Оценка камней происходила в специальном кабинете с яркими магическими лампами. Старичок нацепил на глаз какой-то оптико-магический прибор и внимательно рассматривал кристалл. Потом он начинал бухтеть что-то себе под нос, но его помощник, привыкший к манере речи своего напарника, строчил за ним, не переспрашивая. Причем делал он это на бумаге и карандашом, а не в магической книге, к чему я уже успел привыкнуть. Быстро пробежав по самым маленьким кристалликам, старичок взялся за крупные. Здесь он работал более скрупулезно, но все так же размеренно и привычно, пока не дошел до самого интересного, по моему мнению, камешка. Он был небольшой всего с ноготь мизинца, но имел очень насыщенный и чистый цвет, а в магическом зрении буквально сиял по сравнению с едва тлеющими угольками мелочи и слабыми огонючками камней покрупнее. Очнувшись, старичок заговорил совсем другим голосом, четко выговаривая каждую букву, как будто гвозди каждый забивая. Маленький мужичок, то ли слуга, то ли смотритель, До этого момента, смирно дремавший на стуле в углу, шуст раскрылся через дверь и побежал прямо к управляющему. Что он сказал, я, естественно, не слышал, но, судя по тому, как вас начал расхаживать по кабинету, это было нечто достаточно волнительное. Старичок между тем закончил изучать кристаллы, положил свой прибор в коробочку, раскланялся всем присутствующим и покинул кабинет. Суета же продолжилась, когда к управляющему зашел один из сопровождавших нас амбалов, Я понял, что дела принимают какой-то не такой оборот. Когда же в кабинет с этакой линцой вошли трое бойцов во главе с Амбалом, можно было наблюдать метаморфозу, происходящую и на их лицах, от агрессивной веселости до настороженной опаски. И еще бы. Не знаю, что они ожидали здесь увидеть, но точно не бойца, окутанного активированной магической защитой, затачивающего ножку стула с помощью ртока. «Ребята, вы уж извините за мебель. Хлебковато оказалось». «Пришлите мне счет. Я бы и сам починил, но кроме боевых заклинаний ничего не знаю особо. А ими хорошо дома да ломать, да людей расчленять. А вот чинить что-то не получается. Слушайте, а давайте сходим в кабак, какой поприличнее. Я вам расскажу, как пару дней назад в одиночку десяток рейдеров Роша ртоками покромсал. Кровище было море». Ребята на мой монолог не отвечали, только переглядывались, мол, «ты первый». «А чё я-то? Сам давай!» Не знаю, сколько могла продолжаться эта пантомима, но неподвижность ударной силы привлекла внимание одного из людей, стоящих в коридоре. Заглянув одним глазом в комнату, он отшатнулся и тут же последовал приказ. Амбалы как-то бочком-бочком покинули место своего фиаско. Когда меня через пять минут изволил посетить самоуправляющий с приклеенным к лицу выражением «Как же я рад вас снова видеть!», стало понятно, что ситуацию попробуют замять. Не знаю, что хотел сказать Вас, когда его глаза зацепились за тот самый камушек, который я небрежно перекатывал по пальцам левой руки. Голос ему, видимо, отказал. «Хороший камушек, да?» «Хороший, ха-ха. Не ошибусь, если скажу, что лучший в партии?» «Не ошибетесь», — хмуро подтвердил управляющий. «Это хорошо. Мне как раз не хватало емкого накопителя». «Так вы и есть?» — дошло до Васа, с кем он разговаривает. Ах, извините, я не представился. Маг-поисковик Игорь Сотов. Хм, я должен вам принести мои искренние уверения, что это была всего лишь дурная инициатива одного из моих подчиненных. Можем ли мы как-то загладить перед вами свою вину? Не знаю. Хотя если вдруг окажется, что накопитель, который вы нам должны передать по договору, будет не просто правильно обработан, но и заключен в достойную его оправу, то мне бы такой жест с вашей стороны был бы приятен. непременно выдохнул вас сделка сощурился я м, м сделка через силу выдавил управляющий наконец оценка была закончена и заперев будущие накопители вместе с описью составленной стариком в сейфе я отбыл в сторону каравана заверенная копия описи покоилась у меня в нагрудном кармане по моему мнению теперь вас постарается вести дела максимально честно ведь иначе ему потребуется избавляться от меня от рика От старика-оценщика, от, от его помощника и, может быть, еще от кого-то, оставляя за собой жирный след и кучу людей, желающих разобраться в ситуации. И что же я, блин, такое нашел-то?» Загадка века разрешилась сразу по прибытии. В описи на пятом с конца месте значился «Кристалл Артома. Минимальное наполнение — 170. Класс первый». «Господи!» — Рик замельтешил, бегая по своему фургону туда-сюда. «Первоклассный накопитель». Такие всегда продаются отдельным лотом на имперских аукционах, и улетают они со свистом. — А по цене это сколько? — уточнил я. — Ну, где-то от двухсот тысяч до миллиона. — Тысяч шестьсот в среднем. Наполнение сто семьдесят — это немало, конечно, но до лучших образцов не дотягивает. Думаю, больше полумиллиона выручить будет трудно. — Напрягаться и не придется, накопитель-то останется у меня. — А стоит ли? — спросил Рик, останавливая свое брауновское движение. Если кто-то узнает, что у тебя есть такая вещь, а если кто-нибудь узнает, что у меня есть полмиллиона за нее вырученные, накопитель хоть защиту позволяет усилить, а деньги и так получатся неплохие, учитывая вот эти две строчки». Я ткнул в выпись, где последними значились два накопителя класса 2. «Хм, об этом я как-то не подумал», — признал мои доводы Рик. «Вот и не парься тогда. Главное, чтобы нас с оплатой не прокатили». Доверие у меня, что-то местные торгаши больше не вызывали.